Глава пятая. Входной люк челнока не был заблокирован изнутри. Меня, конечно, должно было это насторожить, но я слишком спешил, чтобы успеть зафиксировать полученные по дороге географические данные. Несмотря на обильный обеда-ужин, состоявший из концентратов, режим был слишком длительным, и я чувствовал, что энергия на пределе. Возможно, Кай решил, что так я сэкономлю несколько драгоценных секунд. Догадался, что нужно будет информацию уфиксировать. Молодец, подумал я. И ошибся. Кай и Таис находились на главной палубе возле шлюзовой камеры. Они стояли в странной позе, приподняв руки и чуть вытянув их в стороны. А потом я заметил чужих. Они были без шлемов и скафандров, только в защитных костюмах. Двое из троих держали в конечностях что-то напоминающее оружие. Вблизи сходство с людьми окончательно терялось, несмотря на прямохождение пришельцев и такое же число рук и ног. Их головы были покрыты густой гладкой шерстью шоколадного цвета. Лица сильно вытянуты вперед, лоб покатый, глаз целых четыре, по две пары в районе лба и подбородка. По центру что-то вроде короткого хобота. Аналог носа? Возможно, но гадать бесполезно. От потрясения у меня резко подскочил пульс. Силы таяли на глазах, а мне пришлось выйти из режима, чтобы не свалиться прямо на палубу. Гриша, не делай резких движений, пожалуйста, сказала Таис. Они не причинили нам вреда. Они говорят, что просто желают поговорить. Я медленно набрал в грудь воздух и также медленно выдохнул, стараясь справиться с накатывающей слабостью. Хорошо. — кивнул я. — Поговорить так поговорить. — Но как? Они знают какой-то из наших языков? — Таис знает их язык, — процедил Кай. Ему происходящее явно не нравилось, он стоял, опустив взгляд. Видимо, решил, что несет ответственность за то, что пришельцам удалось не только захватить людей, но и навязать свою волю. — Вот и отлично, — сказал я преувеличенно бодро. Тогда пригласи их в кают-компанию, пожалуйста. Поговорим за ужином». Таис что-то быстро застрекотала. Речь была настолько непривычной, что мое ухо было не в состоянии вычленить отдельные звуки. Интересно, получилось бы это сделать в супер-режиме? Даже насчет этого у меня были определенные сомнения. Пришелец, тот, который стоял налегке, что-то ответил ей такими же стрекочущими звуками. «За завтраком!» произнесла Таис. «Что?» — переспросил Кай. «Он говорит, скорее, за завтраком. У них тоже есть разделение приемов пищи по временам суток», — пояснила Таис. «Завтрак так завтрак», — кивнул я, после чего повернулся и направился в сторону кают-компании. Я разогрел концентраты, сел за стол и, немало не смущаясь присутствием пришельцев, начал насыщаться. Кай поглядел на меня с пониманием и сел рядом, ограничившись стаканом воды и марсианским аналогом бутерброда. Ты голодна? – спросил он, обращаясь к Таис. Та была явно растеряна, поочередно переводила взгляд то на пришельцев, то на нас. Вопрос, который вывел ее из ступора. Я буду то же, что и ты, – ответила она, тоже присаживаясь за стол. Кай сходил к хранилищу и сделал еще один бутерброд. Держи. сказал он, протягивая еду девушки. Пришельцы все это время стояли, едва переступив коммингс. Видимо, ожидали особого приглашения. Наконец, тот из них, который не держал в руках штуковины, похожие на оружие, подошел к столу и что-то проворковал. «Он спрашивает разрешения сесть рядом», — перевела Таис. «Конечно», — ответил я с набитым ртом. «Это же завтрак. Боюсь, только насчет еды не уверен, что наша подойдет». Присоединяйтесь, если есть свое. Таис перевела. Пришельц, что-то коротко чирикнул, подошел к столу и занял свободное место. Подошли остальные двое. Последний отстегнул от защитного комбинезона нечто, что я сначала принял за емкость для дополнительных оружейных зарядов, однако внутри находились, судя по всему, походные пищевые концентраты. Когда пришельцы вытащили их из упаковки, стало понятно, что визуально. Они очень похожи на наши. Такая же шершавая серая сухая масса. Сходные задачи ведут к сходным решениям. Пришелец снова что-то чирикнул и начал есть. Наверное, мне не стоило так прямо без подготовки на это смотреть. Я чуть не поперхнулся. Пасть у него была, будь здоров. И хоть отросток, напоминавший короткий хобот, наводил на мысли о травоядности. Предки этих существ точно были хищниками. Их зубы выдвигались из дюсен сантиметра на три, представляли собой заостренные пики. А еще у них был раздвоенный язык, как у змей, в котором они в процессе трапезы то и дело облизывали тонкие серые губы. «Но у вас и обычаи», — сказала Таис. «Что?» — переспросил я. «Он только что сказал, я перевела, но у вас и обычаи». «А-а-а-а!» — кивнул я. «Ясно». Концентраты и бутерброды вскоре закончились. Мы сидели какое-то время, глядя друг на друга. Я, Кай и Таис по одну сторону стола и три пришельца по другую. Так как-то само собой получилось. Наконец пришелец, сидящий по центру, в последний раз облизнул губы и начал чирикать. «Ну что, теперь можно поговорить?» — перевела Таис. «Можно?» — кивнул я. «Для начала поясните, кто вы такие и зачем вторглись на наш корабль». Услышав перевод, пришельцы переглянулись. «У нас не было другого выхода», — ответил старший. «Ваш коллега собирался предупредить вас о нашем появлении. Мы не могли этого допустить, иначе пришлось бы ловить вас по всей планете». «И зачем нас ловить?» Я заинтересованно сложил ладони под подбородком. «Можно?» Поясните, пожалуйста. Чтобы предупредить, пояснил пришелец, и, возможно, спасти. Вы очевидно принадлежите к слаборазвитой цивилизации. Возможно, это первая ваша вылазка в дальний космос. Вы, конечно, не имели никакого представления о том, что здесь происходит, потому что, наверняка, не входите в схему подпространственного обмена критической информацией. Недоросли еще. Зато научились словкоорудовать технологиями, рожденных ранее. У нас, кстати, это строго запрещено. Пришелец молчал какое-то время, давая возможность Таис передохнуть. Их темп речи, очевидно, был более быстрым, чем у землян или марсиан. И вот вы нашли лакомый мир, продолжал пришелец. Начали его обследовать и заметили следы нашей деятельности. Но вместо того, чтобы убраться как можно скорее, зачем-то начали за нами наблюдать, не понимая, чем рискуете. кто такие рожденные ранее?» – спросил Кай. «Те, кто создал артефакты, подобные вашему средству передвижения». Пришелец поднял одну из конечностей, у меня язык не поворачивался назвать ее рукой, и сквозь стул указал на тюрвинг, закрепленный в фиксаторе у меня на поясе. «Очень необычно, что кто-то из вас оказался совместим. Такое бывает крайне редко». «Обычно цивилизации, подобные вашей при обращении с артефактами, рождённых ранее, используют технические приспособления. Правда, в итоге это всё равно не спасает». «Не спасает от чего?» – спросил я. «Чем мы рискуем?» – одновременно спросил Кай. Таис растерянно поглядела на нас. «Давай сначала про то, чем мы рискуем», – сказал я. Таис кивнула и перевела. Пришелец посмотрел на своих спутников, потом откинулся на спинку стула, устраиваясь поудобнее. Около десяти отрезков назад начал он: в этом секторе начали пропадать корабли. Эта система никогда не была рекомендована к посещению. Но коммуникации в нашем рукаве галактики активно развиваются. Грузовики должны опираться на центры масс, чтобы цена перевозок не росла по экспоненте. Здесьняя звезда расположена очень удобно. Это на случай, если вы не в курсе, как работают нормальные межзвездные перелеты. Вас отправили на поиск? Вы спасательная миссия? – спросил Кай. Таист тут же перевела. Не вполне так, возразил пришелец. Обнаружить пропавшие корабли было несложно, они по-прежнему все здесь, их останки. Со сосредоточены возле западного побережья континента, в море. И спасать там некого. Нам было ясно, что тут присутствует некая враждебная сила. Мы военные. Наша задача найти эту силу и обезвредить. Мы с Каем переглянулись. Скажите, осторожно спросил я, а в процессе, скажем, исследований у вас не возникло подозрений, что эта система, ну, к примеру, имеет некоторые признаки искусственного происхождения? Эта сила, о которой вы говорите, она как-то связана с теми, с теми, кто, возможно, это создал. Теперь пришел черед пришельцев переглядываться. Они выдержали небольшую паузу, а потом разразились хаотическими стрекочущими звуками. Таис почему-то смущенно опустила глаза, не спеша переводить. О чем они говорят? Не выдержал я. Переведешь? Они не говорят. ответил Таис, не поднимая взгляда. Они смеются. Я вздохнул, но удержался от едких комментариев. Просто сел, сложил руки на стол и принялся ждать, пока пришельцы успокоятся. На взгляды Кая, который казалось вот-вот начнет метать молнии, я внимания тоже не обращал. Простите, если для вас это было оскорбительно. Таис перевела первую фразу, которую сказал старший, успокаиваясь. Для нас не всегда просто иметь дело с менее развитыми расами. Мы компенсируем неудобства предложениями помощи. Что касается вашего вопроса, конечно, эта система была создана искусственно, как и очень многие планетные системы в нашей галактике. По подсчетам наших специалистов таких систем не менее тридцати процентов от общего числа. Самые старые системы создавались рожденными ранее. Они, как известно, давно ушли. «В нашем рукаве их присутствии не отмечалось уже больше четырех миллионов отрезков. Эта система стара и давно заброшена. Странно, что вы не знаете такие простые вещи, раз уж активно пользуетесь их технологиями». «Технологией», — автоматически поправил я, пытаясь осмыслить сказанное. «Технологиями», — Таис перевела ответ пришельца. «Перемещатель — это раз». Он снова указал на Тюрвинг сквозь стол «Перемещатель». Языковая училка это два. Он указал на Таис. Вы же не будете утверждать, что представитель вашей расы выучил наш язык самостоятельно. Да, да, вы правы. Технологиями. Я примиряюще поднял руки и добавил, чтобы поскорее сменить тему разговора, который приобретал опасный крень. Нам ни в коем случае нельзя было выдавать ни наше истинное происхождение, ни намерения. Так в чем опасность системы? Что случилось с транспортами? Таис посмотрела на меня расширенными глазами, но, к счастью, ничего от себя добавлять не стала. Просто перевела мой вопрос. «Разум, который зародился на этой планете, крайне негативно настроен к индивидуальным формам, вроде нас с вами», — ответил пришелец. «Мы предполагаем, что сначала он захватывал корабли с исследовательской целью, но потом начал уничтожать все подряд, до чего может дотянуться». Более того... Мы уже можем сказать, что в настоящий момент он реализует планы дальнейшей экспансии. Если бы мы промедлили еще несколько отрезков, весь сектор стал бы опасным для грузовой астрогации, а спустя короткое время и для пассажирской. У обитателей планеты есть некоторые ограничения, связанные с его природой, но они вполне преодолимы. Разум, сказал я, это не ошибка перевода. У них такие же числа в языке, как и у вас, ответила Таис. Спросил него, попросил я. Это не ошибка? И, кстати, спохватившись, добавил я. Может, ты знаешь, чему равняется отрезок времени, о котором он постоянно говорит? Знаю, удивленно ответила Таис. Откуда ты знаю? Это чуть меньше года на том языке, на котором мы сейчас говорим. Учитывая, что мы говорим на марсианском лингвофранке, значит, отрезок это около двух земных лет, прикинул я. Так что спрашивать насчет числа, уточнила Таис. Подожди, сказал я. Спроси лучше, почему мы не видели никаких городов на планете и вообще любых следов разумной деятельности. Таис перевела вопрос. Вопреки ожиданиям пришельцы в этот раз не стали над нами смеяться. Наоборот, мне даже показалось, что их старший даже как-то напрягся. Неизученная сложная неиндивидуальная форма, проговорила Таис. Там еще термины есть, не могу подобрать аналог, и описать не могу. Это про жизнь, которая распространяется, захватывает, нет, формирует сеть. Да, сеть. Она улыбнулась. Это близкое слово, но эта сеть одно и то же существо. Оно бессмертное и может паразитировать на других жизненных формах. Нам очень опасно оставаться тут, потому что индивидуальная жизнь может быть атакована семенами, а нет, спорами. Да, так точнее. Девушка тяжело вздохнула. Я правда не могу точнее. Извините. Кажется, ты говоришь о грибах. Тихо сказал я на русском. О, а в этом языке есть аналог. Обрадовалась Таис. Не грибы, плесень. Да, они считают, Тайс указала на пришельцев, что на планете живет разумная плесень.